Правило 60 Чужой горем, море проблем. О, да тут еще одна девица. Похоже, у нас горем скоро соберется. Радостно воскликнул боец, заглянув в кузов. А тут еще собака и зомбак. Ребята знают толк в развлечениях. Разнообразие на любой. А! -а, -а, -а, -а Заро второй боец на середине фразы. Света сбил его на землю, выпрыгнув из кузова и вцепилась в глотку. То же самое сделала Псинка со вторым бойцом. Еще двое щелкнули предохранителями своих автоматов. Но из машины выпрыгнул третий пассажир, Проша. Он моментально рванул к бойцам с завидной скоростью даже для бегунов. Одно движение и два бойца лежат на земле, истекая кровью. Все это произошло за несколько секунд. За это же время бульдог выбрался из кабины и стал рвать ближайших к нему бойцов. Я же рвнул к умнику, раздававшему приказы, но у того был неплохой навык. Там, где он стоял, осталась его копия, а сам он перенесся метров на десять назад и стал бросать мне сгустки воздуха. Повреждений они не наносили, но устоять на ногах было невозможно. Я завалился на спину, и тут же на меня набросились два мужика. Один с тесаком, а второй с горящими руками. Бросаю наспех созданную пластину в Огнеруково. Он мне показался опаснее первого. А от тесака прикрылся щитом. Рывком ухожу назад, поднимаясь на ноги. И тут же меня сбивает новый поток ветра. Создаю еще пластину и бросаю в этого воздушника. Но поток воздуха был таким мощным, что развернул пластину обратно в меня. Ушел рывком в сторону, и меня тут же впечатало в стену. Не могу ничего сделать. Ветер плотный прижимает меня к зданию. Тут ко мне подбежал мужик с тесаком, и его тоже прижал рядом со мной. Командир рейдеров, не прекращая потока ветра, приближался. Второй рукой он достал пистолет, а я даже рукой пошевелить не могу. Мысленно связался с прошей. выручай! Больше ничего сообщать не пришлось. Через пару секунд за спиной ветра Дуя появился монстр, проткнувший ему грудь одним щуприцем, а когтями перерезал глотку. Поток ветра прекратился, и я упал. Рядом завалился мужик с тесаком, точнее уже без тесака, оружие упало рядом. Он потянулся к рукояти, а я рывком поднялся, зацепил мужика коленом. Удар пришелся прямо в нос, и на землю брызнула кровавая юшка. А этим навыком можно и без материи неплохо отмутузить. Еще одним рывком я пронесся мимо мужика, заехав ему кулаком в челюсть. Раздался хруст, и обмякшее тело упало на землю. Контрольная пластина в голову. Идем дальше. А дальше убивать было некого. Проша и Света пожирали мертвых врагов. Псинка с омерзением смотрел на это, а бульдог пытался держаться невозмутимо. Но вскоре блеванул, не разделяя гастрономических вкусов наших друзей. Меня тоже, мягко говоря, поразило поведение Светы. Что же с ней за херня происходит? Похоже, паразит так и остался в ее мозгу. И как его достать оттуда? «Эй, может тебе нож и вилку дать?» — спросил я девушку. Та продолжала жевать убитого ею мужика, не обращая на меня внимания. «В череп ей нож нужно дать!» — буркнул бульдог, подойдя после меня. «Нет, если есть способ ее вылечить, я это сделаю. Да и польза от нее есть. Завалило же одного?» «Одного? Ты, похоже, все пропустил. Она человек пять загрызла, а еще двоих гарпуном захерачила!» — сказал бульдог. Я осмотрел ближайшие трупы. В основном рваные раны в районе шеи, но есть и такие, что после ее гарпуна остаются. На девушке тоже было несколько ран. Пара пулевых, одна от холодного оружия и небольшой ожог. Но девушка будто не замечала их. Я не стал ей мешать. Хотя, скорее, просто побаивался ее. Вдруг еще набросится. Придется ее убить. И как это потом Васе объяснить? «Прости, твоя любимая стала жрать людей, и я ее убил. Если б он мне такое про Алиску сказал, то я бы не поверил. Интересно, они хоть живы еще? Надеюсь, да. Алиса и вовсе мне из головы не выходит. Только все у нас налаживаться стало». А вот про Свету и бульдога Васе лучше не знать, иначе он их обоих убьет. Анна, к счастью, не видела эту бойню и, что еще важнее, пир после нее. Немного успокоившись, мы с бульдогом принялись осматривать трупы на наличие камней. У бойцов с автоматами их вообще не было, хотя это и неудивительно. Нет боевого навыка фиг тратить ресурсы, необходимые для прокачки. У ребят с навыками тоже было не густо. Эпсилки, чуть реже ты. Гамма-камни обнаружились лишь у их командира, причем солидный запас, 7 штук. Я разделил их с бульдогом, как и все остальные камни. Еще обнаружилось несколько осколков, один из которых я использовал для улучшения третьего навыка. Вот что я имел по итогам этой схватки. Осколки. Эпсилон-20, дельта-14, гамма-4. Камни. Эпсилон-12, дельта-8, гамма-1. Закончив сбор добычи, мы отправились дальше. Я сел за руль, а бульдог отправился в мир грез. Свету связывать не стали. Все равно ее эти тряпки не удержат. Тем более у нее снова случился провал в памяти. Она не помнила ни остановку, ни замес, ни даже трапезу. «Ты за псинку не боишься? Вдруг Света ее сожрет?» спросил бульдог после пробуждения. «Не, псинка может себя защитить». «А запрошу. Вдруг она и его, того». «Сожрет?» уточнил я. «Нет, блин, трахнет». «Хм, ну, она такая, что может. Ты, кстати, при детях такие темы не поднимай», предупредил я. «Да она все равно спит». «Или притворяется». «Долго нам еще до твоего крота ехать?» спросил бульдог после небольшой паузы. «Кого?» «Ну, как там его? Колобок?» «Кобальт? И не знаю я. Он примерно в этом районе, в радиусе нескольких километров, но точнее не могу сказать». Затем нам попалась автозаправочная станция, естественно необитаемая, без электричества, да и бензин, похоже, отсюда забрали. Но я надеялся найти кое-что другое. Нет, еды здесь тоже не было, даже запресневелых чипсов. Похоже, этому пазлу не один год, что даже в таких отдаленных местах все зачистили. Да и природа берет свое. Все стены оплетены дикой растительностью, хоть и порядком пожелтевшей. Все же я нашел то, на что надеялся. На полусгнившей стойке с журналами и газетами осталось несколько книжечек. ПДД, сад и огород и, наконец, карта местности. В формате книжки она не очень удобна, но это если смотреть на всю страну целиком. Я же искал один определенный регион. Дело непростое, так как я не знал даже названия области, из которой этот пазл прилетел. Но по названиям из указателей, которые мы проезжали, я нашел нужную мне страницу и уже на ней отыскал заправку. Осталось угадать, где в ближайшей местности можно устроить лагерь. Скорее всего, это комплекс зданий, возможно, какое-то хозяйство или производство, а может и деревня. В то, что кобальт устроился в чистом поле, мне как-то не верится, а в окрестностях хватало разных строений. Есть пара крупных ферм, карьер, шахта и несколько небольших зданий, никак не подписанных. И где он может быть? Да где угодно. Ферму можно использовать по назначению и разводить там животных, или же использовать поля. В шахте можно устроить отличное укрытие, защищенное со всех сторон. Хотя есть опасность обвала, но это решается дополнительными усилениями. Неплохо можно устроиться и в придорожном мотеле, множество мест для ночлега, где может жить несколько десятков человек, плюс есть своя кухня, да и места для строительства достаточно. К тому же близко к трассе, но далеко от населенных пунктов, где полно тварей. Ближе всего к нам был мотель, так что отправились туда. По пути пришлось пару раз остановиться, чтобы расчистить путь от перевернувшихся машин. Это уже наталкивало на мысль, что эту дорогу никто не использует. А значит, местный босс обитает не здесь. Но проверить все же хочется. Да и заночевать на нормальной кровати пойдет нам только на пользу. Лагерь Кобальда здесь все же не оказалось. Мы остановились, не доезжая пару километров, чтобы не выдавать себя раньше времени. Но перестраховка оказалась напрасной. Само здание заросло так сильно, что даже окон на втором этаже не было видно. Но, с другой стороны, нам же лучше. Не нужно заморачиваться с занавесками. КАМАЗ поставили за зданием. Вряд ли кто-то будет ехать по дороге, но все лучше перестраховаться. Вокруг была дикая природа. Я даже на зайца наткнулся. Тот едва не сбежал, но тройным рывком я его догнал. Так что на ужин у нас было немножко мяса. На двоих маловато, но хотя бы с Прошей и Светой делиться не нужно. Они свое уже съели. Света вела себя как обычный человек. Общалась, спрашивала, куда поедем дальше и что мы вообще ищем. Если бы не засохшая кровь на ее лице, то я бы, может, и забыл о случившемся. Хотя, как о таком забудешь? Анна пыталась ее исцелить, но сказала, что с мозгом все в порядке. Точнее, она не чувствует каких-либо повреждений или нарушений. Доступ гамма. Ранг 1. Общая накопленная энергия 97 423 из 102 480. Энергия эпсилон – 510 из 510. Энергия дельта – 270 из 270. Энергия гамма – 50 из 50. Навыки. Управление материей – 5 уровень. «Ускорение. Пятый уровень. Контроль зараженных. Третий уровень». Короче, вечер прошел спокойно, а вот утром нас ждал неприятный сюрприз. Я почувствовал приближение к какой-то твари, но в окно выглянуть не мог. Взяв одного из них под контроль, я сумел чуть больше, чем умел раньше, а именно, я смог смотреть его глазами. Вот только мне это ничего не дало. Я лишь увидел наше здание и никого вокруг, хотя тварей точно больше одной. Затем я попытался выяснить, кем я управляю. И удивился еще больше, не увидев собственного тела. А потом до меня дошло. Нас окружили богомолы-невидимки. «Тревога!» Заорал я, спускаясь на первый этаж. Дверь уже атаковали снаружи. Я подпер ее железным сейфом, стоявшим возле стола. Точнее, попытался подпереть. Но, несмотря на увеличенную силу, поднять его я не мог. По крайней мере, в одиночку. Как раз вовремя прибежал бульдог. И, сходу поняв, чего я хочу, подхватил железный ящик. «А зачем мы закрываемся?» Прокрихтел он. «Там кто-то опасный?» — Там кто-то невидимый. Лучше не рисковать, — выдавил я из себя. С немалыми усилиями мы дотащили сейф, и как раз вовремя. Дверь почти разнесли, но теперь проход закрыт, по крайней мере, на некоторое время. — Здесь есть еще выходы? — спросил я. — Ага, еще один, на задний двор. — Проверь его, а я начну диверсию. И я захватил контроль над ближайшим богомолом. Он пытался пробить железный сейф, но крепкие лапы все же недостаточно сильны для этого. Я перенаправил усилия богомола, и следующая атака пришлась уже не на сейф, Парочка махов по сторонам, и один из невидимых товарищей Богомола вышел из маскировки. В недоумении он уставился на меня, то есть на мой аватар, которым я управляю. Я же повторил атаку. Второй раз тот терпеть не стал и атаковал в ответ. Я чувствовал, как пробивается мой слабенький хитин, как ломаются конечности, как вытекает жизнь из раненого тела. Больно, очень больно. Не желая умирать в чужом теле, я прервал связь. Хотел уже войти в другого богомола, то есть захватить его тело, но понял, что у меня осталось не так много энергии. Что же, придется по старинке. Заметив движение растений у окна, запускаю туда две пластины. Те пролетели между прутьями решетки, впиваясь в невидимых противников. Марева тоже превратилась в видимое тело тварить, запуская в них еще два снаряда. Но тут, с дальнего конца здания, слышится крик о помощи. Несколько рывков, и я у цели. Сбиваю нависшую над бульдогом тварь и тут же ощущаю режущую боль в плече. Горячая кровь начинает вытекать из раны, впитываясь в одежду. Рывком ухожу от противника и тут же создаю две пластины. Уродцы уже исчезли из поля зрения. Но я кидаю снаряды по памяти. В одного попал. Он заваливается на пол. Остальных не вижу. Фонарик, как назло, остался у машине. Создаю два щита, но не сплошные, а с небольшими ячейками. Пришлось потратить несколько секунд на это. Зато экономия материи позволила сделать их шире и выше. Сведя щиты клином перед собой, я был защищен спереди и сбоков. Лапы в ячейке не пролезут, а стрелять эти твари не умеют. Делаю рывок вперед и сбиваю нескольких, выводя их из инвиза. Бульдог тут же убивает одного. По ступенькам спускается Проша с псинкой и тут же бросаются на оставшихся тварей. Я убираю один щит и создаю клинок из материи. Рывок вперед. Одного сбиваю щитом, а второго полоснул клинком. Проша тут же убил обоих. Его скорость поражает, да и внешность немного изменилась. Каждая часть тела теперь имеет шипы и броню, а на руках появились дополнительные лезвия. Когти превратились в прочные клинки, голова слегка вытянулась, пасть теперь напоминает морду какого-то хищника, только с более опасными клыками и крепким черепом. Но больше всего поражала его скорость. Сейчас он где-то на третьем этапе эволюции, но таких тварей я не встречал, и очень этому рад. В бою один на один он порвет любого берсерка или длинного, хотя до теневика ему еще далеко. Та тварь может вообще целый отряд бойцов третьего доступа вырезать по одному. Да и Нокрис может, но он больше полагается на силу и мощь, а теневик — на скорость. Как раз как Проша. Что же, от такого союзника я не откажусь. Только напрашивается вопрос, останется ли он союзником. В последнее время его нервозность и агрессия на запредельном уровне. И если бы недостаточное количество еды, он бы и нас сожрал. Включив свой радар, я убедился, что тварей рядом больше нет но оставаться здесь больше нельзя, да нам и не нужно. Солнце уже поднялось, так что можно отправляться в дорогу». Света, на удивление, вела себя спокойно. Превращения в маньячину и провалов в памяти не было, хотя в бою с богомолами нам бы не помешал лишний маньяк. Анна даже не пыталась ее больше лечить. Руки полностью здоровы, а что творится с головой, девочка не знала. «Что будем делать, когда найдем их лагерь?» спросил бульдог, заводя машину. «Последим за ними немного, оценим силы, а там решим». «Ну ладно, а то я уж думал, ты в лоб их хочешь атаковать». «Не, я ж не дебил, хотя дебил, конечно, развязался в эту херню, но не самоубийца». «Ты не виноват. Откуда ты мог знать, что тебе нужен не домик, а настоящая крепость, чтобы от мутантов отбиваться и от рейдеров?» «Это сарказм сейчас?» «Не понял я, к чему клонит бульдог». «Не, это я так пытаюсь подбадривать. Хреново получается, да?» «Ага, но спасибо за попытку. А насчет крепости я мог догадаться. Хотя там ошибка в другом. Не стоит жить рядом с гнездом». Следующей точкой назначения была шахта. Ехать примерно километров десять. Правда, по такой дороге это расстояние кажется не таким уж и маленьким. Все же проехали мы его без особых неприятностей. Даже позавтракали, сменяя друг друга за рулем. Остановились за два километра до шахты. Свету с оставили у машины, но псинку и Анну взяли с собой. Оставлять их с этими мутантами небезопасно. Выбрав удобную позицию для наблюдения, я использовал оптику арбалета, чтобы рассмотреть территорию шахты. Бульдог же смотрел в бинокль, что мы взяли у рейдеров. И первые минут десять никто из нас не замечал ничего интересного или подозрительного. Несколько заброшенных зданий, поросшие растениями забор из металлочерепицы. От зомбаков такое не спасет, хотя в некоторых местах имелись царапины и пятна крови. И когда мы уже собирались возвращаться за машиной, чтобы обыскать это место более тщательно, я заметил нескольких зомбаков, целенаправленно бежавших к шахте. Прозвучали приглушенные выстрелы, и тройка бегунов завалилась, не добежав до забора. Затем еще несколько выстрелов, и оставшуюся пару мутантов настигла та же участь. «Опа! Кажись, там кто-то есть!» — пробормотал бульдог. «Ага, а еще тут немало тварей!» — кивнул я в сторону дороги. Оттуда бежало еще с десяток мутантов. Причем не только бегуны. Было еще тройка плевунов и один длинный. «Куда они бегут?» — спросил бульдог. «В шахту? Куда же еще? Там куча еды и осколков. Отличный магнит для тварей». «Да нет, кажись, они к нам бегут». Я убрал оптику и посмотрел на картину в целом. Мутанты и правда бежали к нам. А это очень и очень плохо. «Если они подойдут слишком близко, люди Кобальда могут нас заметить. Или же прийти сюда, чтобы проверить, что так заинтересовало тварить. А если мы их убьем, даже беззвучно, то это тем более привлечет внимание». Я попытался взять под контроль Длинного, но снова удалось лишь прочитать его мысли. Твари знали, где мы находимся, и Длинный вел их к нам. Не знаю, как он нас почуял, но отсиживаться тут нельзя, как и убивать этих уродов. «Валим назад, только не поднимайся!» — сказал я бульдогу и подал пример. Тот пополз следом. Анна и Псинка ждали нас позади, но недалеко, и к ним тоже приближалось несколько тварей. Псинка тут же сцепилась с парочкой бегунов. Я атаковал еще двоих, поднимаясь на ноги. Холм скрывал нас от глаз рейдеров, но я не сомневаюсь, что они уже выдвинулись следом за тварями. Я взял под контроль бегуна, преследовавшего нас вместе с Длинным. Под моим управлением он атаковал старшего по рангу, за что тут же лишился головы. Длинный убил его одним ударом, а затем ускорился, приближаясь ко мне». Щит, рывок. Уродец умудрился уклониться, но тут ему на спину запрыгнул бульдог и принялся атаковать шею, которую мутант старался прикрыть. Я тем временем помог псинке разобраться с бегунами. Провозились с мутантами мы недолго, и я еще надеялся сбежать. «К машине! Бегом!» — скомандовал я. Бульдог подхватил Анну на руки, и мы рванули изо всех сил. Вот только расстояние слишком большое, Обежать быстрее машины я пока не умею. Нас перехватили на полпути. К моей радости отправили всего одну машину, и я уже решил, что мы легко с ними справимся. Но я даже щит создать не успел, как почувствовал на себе тяжесть в пару тонн. Нет, на меня ничего не упало и не давило. Просто все мышцы внезапно ослабели, ноги подкосились, и я рухнул на землю. Невозможно даже веки удерживать открытыми. Я будто не один километр пробежал, а целую сотню, причем за час с грузом. «Проша, помоги!» Попытался я отправить мысль нашему товарищу. Но не уверен, что мысль достигла цели. Расстояние слишком большое. Последнее, что я запомнил, будучи в сознании, это хлопок дверью машины и приближающиеся шаги.